Глава 5. Утром, открыв глаза, Лара обнаружила на тумбочке около своей кровати новенький полароид фотоаппарат, который моментально печатает готовые квадратные снимки. Многим одноклассникам такие давно купили, и Ларе тоже хотелось. Оказалось, родители ещё в начале лета оставили подарок бабушке, и она его где-то прятала, чтобы Лара не обрадовалась раньше времени. Ася не думала, что попадёт на Ларин день рождения, поэтому не успела ничего приготовить. Но выход нашёлся. Она всегда носила с собой складной ножик, а когда собиралась в экспедицию, взяла ещё и запасной. Дело в том, что 2 года назад на раскопках она осталась без этого важного инструмента. Куда он делся, непонятно. Наверное, выронила в песках. Ася даже вообразила, что через столетие Кто-то найдёт её ножечек с вырезанным именем на корпусе и будет по нему судить о материальной культуре тех мест. Теперь в рюкзаке всегда два ножечка, на всякий случай. Один, который поменьше, она красиво завернула в цветную бумагу и преподнесла сестре. Настроение с утра у всех было отличное, и девчонки решили провести весело весь день, на время отключиться от истории с Марусей. К обеду пригласили соседских ребят, с которыми они больше всего общались. Хотя действительно близких друзей из местных у них не было. Ася с Ларой, единственные дачницы на улице, и незримая черта разделяла их с поселковцами, особенно в июне. В течение лета они привыкали к друзьям и всё чаще бывали в их компании, а ближе к осени даже расставаться не хотелось. А может, просто грустили от того, что лето заканчивалось. Девочки решили празднично украсить дом и съездили на велосипедах к пруду нарвать полевых цветов. Дома устроили конкурс, у кого лучше икебана. Получилось несколько композиций, подходящих для высоких и низких баночек и кувшинов. Петручу попытался дотянуться до одного из букетов, пришлось отодвинуть клетку подальше, чтобы он не опрокинул вазочку. Бабушка выкладывала пирожки на старинное фаянсовое блюдо. когда к крыльцу, тихо ступая, подошла Маруся. — Что это у вас? — Никак ждете кого? Маруся быстро оглядывала веранду. — У Ларочки день рождения! — бабушка выразительно посмотрела на внучек. — Здрасте, теть Марусь! — пришлось вежливо проговорить с девочком. — Если день рождения, то почему пироги, а не торт? Куда свечки будете втыкать? — Я не знаю. — Ой, да ну, тетя Марусь, какие свечки, что я маленькая, мне тринадцать сегодня. Но Маруся приняла решительный вид, поправила платок и повернулась, чтобы идти обратно. — Я торт испеку, пальчики оближете. И соседка исчезла за забором. — Бабушка, она что, придет ко мне на праздник? Я не приглашала. — Да еще со своим тортом не будем мы его есть. Не ешьте, если не хотите. Что ж, прогонять её, что ли? Всё-таки живём рядом.